Глава 5 Лава, слава и поцелуй. Запись в дневнике наблюдений номер пять. Я обожаю сложности. О, как приятно распутывать тайны мироздания и неизвестность бытия, проводить эксперименты и шаг за шагом приближаться к разгадке. Но если они требуют физических усилий, то я их ненавижу. Так же и с неожиданностями. В исследованиях они бодрят во взаимоотношениях с врагом, бесят. И как только меня угораздило поцеловать Дездариана. Полоса препятствий стала гораздо сложнее. Вместо обычных валов теперь были песочные дюны, в которых вязли ноги. под цветам луны пейзаж выглядел завораживающим. Но только не тогда, когда я вся мокрая от пота и красная от усилий пыталась бежать по небольшой пустыне. Я очень надеялась, что скоро этот ужас закончится, и начнётся нормальная твёрдая земля. Однако дальше меня ждал неприятный сюрприз. «Кто, Росянка-Задирис, строил этот полигон?» прорычала сквозь зубы я. Передо мной раскинулось целое лавовое поле, горячее, жидкое и с небольшими островками застывшей магмы. Захотелось завыть, но конспирация этого не позволяла. Наверняка чокнутый Дездариан построил эту пыточную... Раньше подобного не было даже в проекте. Я попыталась встать на один из дрейфующих островков застывшей лавы, как тот тут же ушёл под жидкую кипящую почву. «Чтоб тебя, облепиха задрала!» Я быстро отошла подальше от края раскалённой жижи и притопнула от досады ногой. В голове началась целая чехарда из вариантов, как можно преодолеть это кипящее поле. Как назло, ничего не приходило на ум. Без магии земли и огня или специального транспорта по типу виверны или жаропрочного плота ничего не получится. Я отлично это осознавала. Я уже хотела плюнуть на всё и усесться на песок, но голоса позади остановили меня. Интересно, а как они собирались преодолеть это препятствие? Я тут же забежала за одну из дюн и пристроилась за ней, старательно всматриваясь в очертания пейзажа в темноте. Вскоре передо мной уже стоял весь отряд синих. Они остановились прямо под барханом на неветренной стороне, когда я пряталась на его подветренной крутой части. «Помнишь схему?» — спросил Виз. Я плохо его видела, но голос узнала сразу. «Запомнила на всю жизнь еще на первом курсе, когда чуть не потеряла здесь ногу», — убедительно ответила Дроу, выступая вперед. «Так и знала, что здесь есть какая-то тропа по безопасным островкам». Оставалось только ждать, когда отряд пройдет по этому пути и запомнить последовательность его передвижения. Я очень внимательно следила за Эрхой, благо кипящая лава отлично освещала студентов и все их передвижения. Я не стала ждать, когда они достигнут другого края кипящего поля, а пошла следом на расстоянии в 10 метров. Так было проще не потерять след и не перепутать случайно островки безопасности с островками смерти. Благо, никому в голову не пришло обернуться и проверить, идёт ли кто-то следом. Беспечные студенты. К слову, я совершила ту же ошибку. А зря. Мне вот точно стоило обернуться, учитывая, что именно я была неучтённым преследователем. Никто не отменял возможности, что и за мной мог следовать такой же неучтённый. «Не двигайся!» Угрожающий шёпот за спиной и потрескивание заклинания. «Мамочки-ромашки!» Тихо выдохнула и замерла. «Медленно обернись». Мужской голос был мне знаком, но не настолько, чтобы я по нему определила нападавшего. Я сделала так, как меня попросили. Лицо неизвестного в красных оцветах лавы выглядело устрашающе ровно до того момента, как я узнала парня передо мной. «Командир Красной крепости, лисиил «Ну ты и напугал меня! Аж душа ушла в тычинки!» Я выдохнула с облегчением. «Ты в плену!» — грозно заявил Красный. «Я не играю!» — напомнила недалёкому захватчику, что меня исключили. «И что же ты тогда здесь делаешь, Туна?» Он скептически отнёсся к моему заявлению и даже не скрывал снисходительной улыбки. И тут я увидела свой шанс, ведь если Лисиил подкрался ко мне, то наверняка знал, что я не подниму тревогу. К тому же он, скорее всего, видел нас на озере и слышал нашу перепалку. Был шанс, что разведчики патрулировали только лавовое поле, но чутье подсказывало мне, что красные давно следили за отрядом синих, просто не показывались. Все-таки я использовала магию, а, по словам Эрхи, командир противников поставил маячки для обнаружения любых колебаний силы. Значит, Лисиил обязан был проверить берег озера. «Сперва хотела понаблюдать, а теперь жажду разгромить своих напыщенных друзей. Они, видите ли, устали быть в моей тени», — припомнила я слова висаака «Что, бунт в вашей великой троице?» Теперь он улыбался гораздо дружелюбнее. «Значит, слышал наш разговор, без сомнений». «Не я это начала, но...» «Ты закончишь», — договорил за меня оборотень. С их братьей у фей всегда был нейтралитет, а вот люди с двоепостасными не ладили. Будучи цветочной феей по матери и человеком по отцу, я больше переняла убеждений от второго, поскольку рано лишилась родительницы и вынуждена была жить среди людей. Однако сейчас это не имело значения. Я прекрасно могла притвориться, что мы лучшие друзья, лишь бы не попасть в стоило «Читаешь мои мысли? Очень хочу сбить спесь с этих недотёп. Они ведь и правда без меня еле справляются», — высокомерно заявила я, упирая руки в бока. Из моих наблюдений выходило, что титуняли была дерзкой, охочей до славы и гордой. Не то чтобы это было плохо, но явно нравилось не всем. Именно на этом я и решила сыграть. Азартная девчонка никогда бы не допустила победы товарищей после того, как в ней усомнились. Не могла она принять, что все ее победы и достижения приписывались ей только благодаря друзьям в тени. «Иди за мной!» — Лисиил поманил меня за собой. «Есть более короткий путь». «Откуда ты знаешь?» «Я оборотень и отлично чувствую опасность. Эту тропу я обнаружил еще на втором курсе, так что не вянь цветочек, не обгорят твои лепесточки». Он сдул длинную прядь со своего лба, взял меня за руку и потянул за собой, так как я всё ещё сомневалась, стоит ли следовать за оборотнем. Вообще его тёмные волосы и жёлто-карие глаза отлично маскировали студента в темноте и на этом лавовом поле, что и позволило парню так долго оставаться необнаруженным. Он очень быстро пересек кипящее озеро со мной на буксире, после чего мы побежали через лес уже сами по себе. Я пару раз теряла лисеила из виду, Но тогда командир красных подавал голос, и я устремлялась к нему. Так мы дошли до большой поляны, в центре которой был врыт деревянный столб, наподобие того, который я изрисовала на базе синих. Вокруг него сновали туда-сюда студенты из красной команды. Они готовились к обороне, создавая защитное поле вокруг центра. А красные работали намного лучше, чем предполагал Висаак. Это будет для него неприятным сюрпризом. «Зачем ты её привёл?» Озадаченно осведомилась девушка из рода орков. Она спрашивала командира, но косилась на меня, даже не скрывая своего недовольства. Парень не собирался удовлетворять любопытство Орочки. Он обошёл её и обратился ко всем. «Противник близко, все по местам. А её?» Лисиил посмотрел на меня сперва задумчиво, но потом хитро улыбнулся и закончил. «Привязать к столбу!» «Что?» Я немного опешила. А вот Орка воодушевилась, оголяя в радостном оскале внушительные клыки. Она с удовольствием готовилась исполнить приказ. «Ты думала, я рискну победой и оставлю тебя на свободе? Нет, милая розочка!» — пропел оборотень, касаясь моих каштановых волос с розовинкой. «Даже если ты против синих, опасно оставлять тебя на базе без присмотра. Ты слишком опытный противник. Свяжи её!» Тут уж девчонка не стала медлить и спора заломила мне руку за спину, утаскивая к центру. «Это несправедливо!» Отчаянно закричала я, когда меня обматывали верёвкой вместе со столбом, про себя продолжая фразу «Что мне так везёт?» и начала вырываться, ведь нужно было доиграть роль оскорблённой невинности. А уголёк уже удобно лежал в руке. Я всегда знала, что за везением следует неудача. Эти двое всегда ходят парочкой, хоть я и родилась цветочной феей, Но получила от бабушки, нимфы-древа удачи, своеобразный дар. К удивлению всех, он оказался сильнее, чем должен был. Именно бабуля дала мне столь значимое имя — Фортуна. Существует закон, если украсть удачу, то неудачи настигнут тебя в лице катастрофы, которую тяжело будет пережить. Везде важен баланс. Если где-то прибыло, значит, в другом месте убыло. Я была слишком хорошо знакома с этим законом бытия. А еще существуют некоторые индивиды, что высасывают везение, но не используют его. такие черные метки удачи. Мне дважды повезло со столбами. Я уже начертила свой знак на базе красных, следовало бы радоваться, но я не могла. Весаак напал на крепость противника внезапно, как и планировал. Лисеил не успел укрепить барьер. Эльф поступил хитро, когда не стал нападать в лоб, а обошел базу по кругу и обрушился на врага со стороны леса, а не полосы препятствий. И вот я стою у столба, крепко связанная, ибо оборотень был отлично осведомлен о выдающихся способностях Туны, и наблюдаю за бесполезным сражением. Хотелось поскорее убраться отсюда, пока не появился Филимон и не объявил, что стараются обе команды зря. С одной стороны, было забавно знать, что сражаются отряды впустую. Это придавало ситуации некую комичность. С другой, мне бы не хотелось находиться рядом с разгоряченными боем магами, которые узнают, что проиграли еще до решающего сражения. Неожиданно что-то теплое и мягкое коснулось моей ладони. Я дернулась было в сторону, но веревка крепко прижимала меня к столбу, не пошевелиться. Касание повторилось, и теперь я различила в нем что-то пушистое. «Плюшек!» — предположение оказалось верным. «Барашек последовал за мной» и сейчас пытался перегрызть своими травоядными зубами верёвку. «Спасибо, конечно, но ты проводишься до утра», — сообщила нежить Тут же послышался треск, и верёвки ослабли. «Недостаточно, чтобы я освободилась, но всё же». «Так, плюшек, не знаю, что ты там делаешь, но продолжай». Теперь я даже была рада, что призвала именно барана, а не кого-то другого. С другой стороны, подходящая нежить была либо слишком далеко, либо зарыта глубоко. Это миф, что зомби поднимаются из могил при призыве. Если это не глубокая яма или свежая могила, то подобное возможно. Но чаще всего своих помощников некромантам приходится выкапывать. Никто, кроме лича, не имеет достаточно сил, чтобы справиться с весом земли. Поэтому в свои годы я прекрасно орудовала лопатой, и это единственное оружие, которым я владела в совершенстве. Пока баран успешно справлялся с веревками, я не спускала глаз с Свисаака или сиила Эти двое сошлись в сражении, и теперь по всей поляне то и дело рассыпались искры от сталкивающихся заклинаний. Синие и красные разумно предпочли рукопашный бой с редким применением магии, осознавая, что двух сильных магов, сошедшихся в битве, вполне достаточно, чтобы разнести здесь всё. Таким образом, большинство студентов разбрелись по лесу, сражаясь подальше от центра. «Мне же не повезло, я находилась в середине боевых действий, центрея некуда». «Плюшек, прошу, быстрее!» Меня уже парочку раз обожгло огненными искрами, и от пара, застелившего всю поляну, было жарко и липко. Такими темпами эти два стихийника сварят меня и не заметят. Всегда знала, что противоположные силы страшны в бою. Вода и огонь — это вам не шутки. Оба мага являлись мастерами светлого искусства и, похоже, владели высшим уровнем управления своими стихиями. Градус на поляне начал резко возрастать, отчего я ощущала себя как в бане. Ещё парочка взаимодействий между водой и огнём, и мне наступит засуха. — визак лисиил вы убиваете меня, два злопыхающих туполиста! Естественно, они меня не услышали. Во-первых, я уже начала задыхаться от количества влаги в воздухе. Во-вторых, горячка боя сделала их глухими ко внешнему миру. И тут, наконец, Плюшек справился со своей задачей. — Ты ж моя шерстяная прелесть! Я кое-как забралась на барана, почти укладываясь на нежить. Мою одежду можно было выжимать, столько влаги витало в воздухе. Весаак просто с ума сошел. В этот же момент кто-то подлетел к столбу, толкая меня и плюшека на землю. Судя по габаритам, радостному ору и выпущенному в воздух сигнальному огню, это был эльф. Похоже, оборотень не выдержал концентрации влаги. Магу огня сложно создавать заклинания в подобных мокрых условиях. Я только успела сесть на землю, как в небе раздалось ровно два взрыва от сигнальных огней. Один над нами, другой над горой, где находилась база синих. Только не говорите мне. Как интересно!» Слова неприятно скрежетали искажаясь измененными связками. В следующую секунду туман на базе красных рассеялся. Филимон де Сариари прибыл. Вот теперь точно пора было уходить. Я как можно незаметнее встала и начала подкрадываться к плюшеку. Всё же слабость от пережитого никуда не делась. Кажется, меня выжили, как алоэ, оставив только сморщенную шкурку. Всё же до прибытия преподавателя температуры здесь стояли невероятные. — Я первым выпустил сигнальный огонь! — запальчиво произнёс эльф, глубоко дыша в облепившей его, как вторая кожа одежде. — Похоже, мы все трое выглядели так, будто нас выплюнула водная бездна, перед этим хорошенько переживав. — Не совсем, Лифокия! — магистр посмотрел на эльфа, потом перевел взгляд на оборотня. — Лиф Цуне, вы послали часть своих солдат на штурм, и они успешно завершили свою миссию, захватив базу синих. Вот только... — Что? — нетерпеливо уточнил Лисиилл. Его мокрые волосы отливали рыжим в свете занимающегося рассвета. «Ничья у вас, парнишки!» Филимон перестал говорить высокопарно и улыбнулся. Оба студента разочарованно простонали, а эльф и вовсе уселся на корточки и накрыл голову руками. «Значит, наказания не будет?» — прохрипел Лесиил, усаживаясь на землю и роняя голову на столб с той самой стороны, где была моя метка. «Ой-ой, пора было срочно уходить!» «Топай, Плюшек, топой шипела я, уводя нежить влево, собираясь незаметно обойти студентов и полосу препятствий. Пусть дольше, зато безопаснее. Филимон вздохнул и сообщил то, чего я так боялась. Я уже не смотрела на магистры и ребят, но всё ещё отлично слышала. Троицу как раз окружили студенты, тоже заинтересованные в результатах игры. «Точнее, была бы ничья. А так, вы все проиграли, ребятки!» Он торжественно это произнес, что совершенно не вязалось со смыслом сказанного. «Как проиграли? Но кто тогда победил?» Начались перешептывания, стоны разочарования, негодования и даже гневные выкрики. Все это не способствовало дружелюбной атмосфере. «Как кто? Титуниали!» Филимон появился передо мной, как подснежник в летний зной. Он подхватил меня за талию и потащил в центр событий. А я ведь почти скрылась за деревьями. Девчуля была лазутчиком и умудрилась захватить обе ваших крепости ещё до того, как началось сражение. И этот лопух заплетающийся ткнул пальцем прямо в мою метку в 3 сантиметрах от глаз Лисиила. Ливцун и только и смог, что округлить их в шоке и перевести на чёрную мазню на столбе. Висак, Эрха и остальные сделали то же самое. Ты проиграл мне золотой сквозь зубы прорычала Дроу-эльфу, прожигая во мне дыры. «Только не говорите мне, что она имеет в виду недавний спор. Вот же безумный Филимон! Как можно было за один раз сделать так, что весь поток выпускников, в числе которых мастера своего дела, ополчился против одной единственной студентки? Это просто какой-то антиталант! Пионова черная метка удачи воплоти! Как я и говорила, удача не может улыбаться вечно» часто кто-то портит ей настроение. Ненавижу бег. Несясь через лес на пределах своих возможностей, я непроизвольно вспоминала все случаи, когда находилась в опасности из-за своего учителя. Филимон де Сериари никогда не был образцом порядочности, благоразумия и мудрости. Скорее, это был дроу хаоса, безумных идей, незаурядных способностей и выдающегося ума. Однако при всех исходных ответственности в сыне темных эльфов не было от слова совсем. Помню, как он искал лича, вырезавшего половину деревни, и взял меня, тогда еще десятилетнюю девочку, на эту охоту. Обезумевшая нежить напала на нас как раз в тот момент, когда мы мирно спали под открытым небом на поляне. Там нас мог прирезать и обычный разбойник, не говоря уже о самом опасном виде нежити. Как позже я узнала, это был продуманный план поймать врага на живца. И этому шизофилу было совершенно неважно, что ловил он лича на собственную ученицу, малолетнюю. После этого случая я неделю игнорировала учителя, разрабатывая зелье благоразумия, надеясь хоть так повлиять на мага. Рецепт, к слову, я создала через год, но на чокнутом филимоне он не сработал. Возможно, потому что разума в этом существе отродясь не было. Он был гениальным, но абсолютно безумным. «Титуниали, мы тебя не тронем!» Взволнованно назвал меня висаак Весь поток бежал позади, как и мои друзья. Вот только я не верила в их благие намерения. Скорее Эрха прирежет меня своими кинжалами, чем поможет сбежать от озлобленного пятого курса. Я посмотрела на барана, который никак не хотел от меня отставать и бежал почти наравне. Нежить проявляла чудеса подвижности для того, кто несколько недель пролежал на дне озера. Момент, когда Плюшек ловко перескочил огромное бревно, стал решающим. «Что ж, твоя взяла!» — задыхаясь, произнесла я и свернула в густую чащу. Бежать стало сложнее, мешали часто растущие деревья и бурелом, но зато заметить нас стало сложнее. Этим я и воспользовалась. Я остановилась, присела за поваленным деревом и повернула барана к себе поврежденным боком. «Думаю, ты заслужил стать полноценным умертвием». С этими словами я приложила ладони к ребрам плюшика и пустила через пальцы поток некромагии. Ткани на боку нехотя начали уплотняться и закрывать образовавшиеся отверстия. Через 10 минут появилась синюшная кожа, пусть и тонкая. Эта техника съедала кучу сил, и пользоваться ей безопасно в своё время смогла только я. Некролечение – восстановление функций мёртвого организма до уровня живого. Это та отрасль, которой я посвятила большую часть своей жизни. Сейчас этот баран своей преданностью заслужил место подле меня и мою помощь. Я не стала полностью излечивать нежить, поскольку мне всё ещё были нужны силы, однако и того, что бог зарос, было достаточно для нормального функционирования. Я залезла на спину плюшика и смело обхватила его ногами, как ездовую лошадь. «Вперёд!» Я крепче вцепилась в шерсть на шее у мертвя и ударила его по бокам. Баран сорвался с места и резво поскакал через бурелом, будто это не составляло для него никакого труда. «Неужели мне попался горный вид?» Ветки хлестали меня по лицу, поэтому я доверилась нежити и приникла лбом к его шее, почти укладываясь на животное. Тут же всплыл эпизод со степным ящером. За помощь в отлове нежити Филимон в свое время получил от в благодарность ездового ящера Курху. И вместо того, чтобы самому на нем разъезжать, он решил научить меня. И вот я, девочка двенадцати лет, несусь через лесную чащу, потому что у ящера сбился курс, и эта тупорылая рептилия стала неуправляемой. Никто не объяснил мне, что с курху необходимо сперва устанавливать ментальную связь, после чего укреплять её на закрытой территории и только после этого выезжать в поля. Вот и вышло, что ящер не знал, что ему делать и кто вообще сидит на его спине, поэтому побежал к прежнему хозяину, выбрав самый короткий путь через чащу. Помню, тогда я неделю бинтовала лицо по самую макушку, так сильно посекли кожу ветки. С тех пор любые ездовые животные были для меня не средством передвижения, а угрозой для жизни. Веры Филимону после этого случая тоже не было. В какой-то момент нашего забега по бурелому я перестала ощущать хлёсткие удары веток по бокам и спине. Остался только ветер. Нежить скакала резво, однако я не привыкла ездить на ком-то, кто передвигается отлично от лошадей. Пусть каждый прыжок заканчивался мягким приземлением, мне всё равно никак не удавалось поймать ритм, из-за чего я несколько раз чуть не свалилась с плюшика. Всё-таки езда верхом — это не моё. Пора было с этим смириться. Стоило мне поднять голову от шеи нежити, как перед взором открылись бескрайние просторы полей, лугов и холмов. Всё настолько красивое в лучах рассветного солнца, что я засмотрелась, и это стало ошибкой. Пришла в себя я резко, будто кто-то вылил на меня ушат воды. Я просто подскочила с мокрой травы, садясь, Вокруг всё ещё были поля, баран лежал рядом со мной, однако небосвод давно прояснился. Пролежала я без сознания не меньше получаса, а то и больше, что не радовало Вот и полюбовалась пейзажем. Плюшек ткнулся мягким носом мне в ладонь, привлекая внимание. «Ну уж нет, дорогой мой одуванчик, я больше на тебя не сяду». Я поморщилась от боли, прострелившей левую часть лица. Ныл весь бок, а кожа на правой руке была стёрта до самого плеча. От рукава остались лишь ошмётки. Кажется, упала я именно на эту сторону. При прикосновении к лицу на кончиках пальцев осталась подсохшая коричневатая кровь. «Студентка Лиф Розалия? «О нет, только не он!» «И как я могла спутать свист ветра со звуком снижающейся виверны? Это же один из навыков выживания!» Видимо, сильно приложилась головой, до сих пор звенела в ушах. «Вы в порядке? Что вы здесь делаете?» Я обернулась. Виверна как раз подходила ко мне на четвереньках, используя сложенные крылья как дополнительную опору. У неё даже подобие пальцев и лапы было на перепончатом суставе. Строение тела этих животных чем-то напоминало летучих мышей. Родерик Дездариан спрыгнул с Виверны и тут же оказался возле меня. А из леса ветер принёс отдалённые голоса. Мои преследователи почти настигли меня. «Вы почему так далеко от Академии?» Некромант нахмурился и присел на корточки возле меня. «И в таком плачевном состоянии...» «Да, видимо, состояние у меня и правда было плачевным, ибо мужчина довольно долго смотрел на моё лицо. Как я выяснила минуту назад, оно всё было в подсохшей крови. Что за красавица предстала перед магистром, страшно представить». «Филимон да Сериари!» Без зазрения совести сдала собственного учителя. Именно его дурацкая затея со шпионом и привела к этому беспорядку. «Кто бы сомневался?» Он тяжело вздохнул. «Похоже, Дроу не только мне доставлял проблемы в прошлом». «Поднимайтесь, я подвезу вас». Магистр выпрямился и потянул меня за собой. От неожиданности и прострелившей боли я смогла только простонать, но делала я это с протестом. «А, поставьте на место!» потребовала, пытаясь выровнять дыхание. Похоже, ушиб был серьёзнее, чем я предполагала. Только бы не перелом. Дездариан всё же поднял меня и только потом отпустил. Чувствовала я себя после этого ещё хуже, чем на земле. Всё тело ломило, бок простреливало болью, а кожу соднило. — Что-то вы размяклили, Фрозалия. Помню, на первом курсе вы вывалились из башни и сломали обе ноги, но даже не пискнули, когда возгрузили на носилки. У вас же всего лишь ушиб. Мужчина посмотрел на меня в замешательстве и будто бы с презрением. Это вмиг разозлило меня. — А вы целитель, чтобы ставить мне диагноз? — рыкнула в ответ и похромала к плюшику. — Пусть меня лучше разорвут взбешённые студенты, чем я ещё хоть секунду проведу с этим илистым мхом. — Я, может, и не целитель? — услышала я позади, а после взлетела вверх. Этот плющ пупырчатый посмел поднять меня на свои скользкие руки. — Зато хороший некромант. «В вашем теле нет ни одной сломанной кости, только синяки, ссадины и растяжения. Поверьте, переломы подсвечиваются, как тёмные мёртвые пятна, где нарушен кровоток. У вас подобного нет». «Благодарю за диагностику, но что вы делаете?» Я была максимально неприветлива. «Я же сказал, что подвезу вас, раз уж вам так больно». «Клянусь матерью ромашкой», — он усмехнулся. «Этот плющ ползучий издевался надо мной». «И что же скажет ваша невеста? Вы так спокойно носите другую на руках. Я бы на её месте очень огорчилась». «Поддела мужчину я, надеясь, что меня отпустят». «У меня нет невесты». Его тон резко похолодел. «Если речь о вашей сестре, то это вам стоит побеспокоиться о том, чтобы она не узнала». «Да об этом вообще никому не стоит знать. Меня клуб влюблённых в Дездарья на девиц четвертует после сегодняшней встречи». «Отпустите меня, мне нехорошо». Сделала я попытку откреститься от полёта. Снова лезть на Виверну я собиралась разве что в следующей жизни. «Нужно скорее доставить вас в лазарет!» Магистр продолжал гнуть свою линию. И вот сдалась ему эта титуниали. Неужели между ними и правда что-то было? О, ужас! «Немедленно поставьте меня! Я студентка пятого курса и вполне могу позаботиться о себе при ушибе и ссадинах!» Я говорила твёрдо, уверенно. Но страдающее выражение лица явно испортило эффект. Никогда не умела терпеть боль. На то она и боль, чтобы ее не нужно было терпеть. Это же знак, что срочно нужно что-то исправить, ибо работает неправильно. Нельзя терпеть что-то неправильно функционирующее. «Что ж, как пожелаете, Лиф Розалия, студентка пятого курса!» Холодно произнес некромант и поставил меня на землю. От болезненного кряхтения меня не оградили бы и боги. Я еле стояла прямо, пытаясь держать лицо, но получалось плохо. Благо плюшек подошел сзади и поддержал меня. Лучше бы нежить не делала этого. Баран не рассчитал степень моей хлипкости, и его напор был чуть сильнее, чем нужно было для моего прямостояния. Не успела я опомниться, как болезненно врезалась носом в скулу мужчины. И ведь даже не успела подставить руки, так и рухнула на грудь некроманта, как падающий столб. Вот только не носе стоило беспокоиться, а о губах. Они фантастическим образом встретились с губами Десдариана. Из-за боли в носу я не сразу обратила внимание на это, но вот оханье и удивленные вздохи сбоку привели меня в чувство Я поцеловала магистра, своего злейшего врага, да еще и на глазах всего потока. Родерик опомнился позже меня, когда я уже отстранилась, ощущая сжение теперь еще и в носу. Это было просто ужасное время для появления висака или Сиила с их отрядами. Ну почему они не поймали меня в той чаще и не наложили какое-нибудь противное заклятие, отыгрываясь за проигрыш? Это было бы настолько легче пережить, нежели греховное касание к плоти заклятого врага. Так хотелось отплеваться, но тогда все стало бы еще хуже. «Туна!» хрипло обратился ко мне эльф, во все глаза пялись на нас. «Что-то мне нехорошо». И это была чистая правда. Буквально через минуту меня стошнило на глазах у одногруппников и невозмутимого Десдариана. «У нее сотрясение. Доставьте скорее в лазарет». Бросил некромант и забрался в седло. «Перелет категорически противопоказан». После этого магистр окинул меня высокомерным взглядом и вывел Виверну на взлет. Когда я смогла оторвать глаза от травы, некроманта и след простыл. «Это как же ты так травмировалась?» Проницательная эрха ничего и никогда не упускала. Я не собиралась рассказывать, что навернулась с барана, которым сама и управляла. Это было слишком не похоже на прежнюю хозяйку тела, а также выставляло меня в невыгодном свете. «Мы подрались Язык бежал впереди мыслей. «С магистром?» Хор удивленных голосов заставил меня скривиться. И как я только могла подобное придумать? А в конце что это было? Ко мне подошел Десиил. Примирительный поцелуй? Скорее, это было неизбежное столкновение, но объяснить оказалось сложно. Либо я слабачка, что не может удержаться на ногах, либо лихая валькирия, сражавшаяся с целым магистром, да еще и посмевшая его поцеловать. Ответ был очевиден. Пыталась застать его врасплох, выдавила из себя словая и потеряла сознание. Что-то это начинает становиться традицией.